«Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Значение молитвы. Эпиграф. «Мир стоит молитвою, и когда ослабеет молитва, тогда мир погибнет». Схимонах Силуан. Эпиграф Второй. Человек, молящийся и не молящийся, — это люди двух разных миров. Отец Валентин Свинцицкий, Эпиграф третий. Молитва — это вдыхание в себя благодати Божией. Отец Павел Флоренский. Господь говорил своим ученикам, «Не вы меня избрали, а я — «Вас избрал». Это положение смущает некоторых. «Как же я могу спастись, если я не избран?» Но надо помнить, что, по словам апостола Павла, Господь есть Спаситель всех человеков. Если только сам человек захочет спасения и будет деятельно стремиться к этому в жизни, то по благодати Божией Он попадёт в число спасенных, а потому и избранных. Человеку, блудному сыну, надо лишь встать и идти в отчий дом с покаянием, а отец встретит нас уже тогда, когда мы будем от дома еще далеко. Отсюда и верная поговорка. Человек — сам кузнец своего счастья. Итак, Лишь бы человек захотел спасения и деятельно стремился к нему по тому пути, который указан Господом и Его Церковью. По слову Господа «Я естьм путь» у христианина может быть лишь один путь — это Сам Господь. Но на этом узком пути – Христианину надо еще много труда, знания и соответствующих усилий для преодоления всех трудностей его. Из этих условий на первом месте стоит исполнение заповеди о милосердии, по выполнению которой Господь будет судить людей на страшном суде. Святая Церковь указывает нам для спасения еще ряд средств и условий, которые взаимно дополняют друг друга. Из этих средств наиболее действенным, по словам преподобного Серафима, является молитва, доступная для всех, слабых и сильных, богатых и бедных, больных и здоровых. Вместе с тем, по словам святых отцов, молитва не является самоцелью, а только средством к чистой и совершенной самоотдаче человеческой души в руки Творца. Святые отцы в понятии о молитве вкладывают обширное содержание. Как пишет преподобный Исаак Сирянин: «Всякая беседа к Богу, совершаемая в тайне, всякое попечение доброго ума о Боге, Всякое размышление о духовном принадлежит к молитве и нарицается именем молитвы, и под этим именем сводится воедино. Будешь ли разуметь различные чтения молитвенные или глаз-уст в словословии Богу? или заботливую печаль о Господи, или телесные поклоны, или псалмопение, или все прочее, из чего составляется весь чин подлинной молитвы, от которой рождается любовь Божия. А преподобный Варсонофий Великий говорил, что если не произнесешь в сердце имени Божия, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь Тебе. Однако мы будем говорить преимущественно о том виде молитвы, который состоит из произнесения христианином устно или в уме соответствующих молитвословий или из личных обращений к Господу, Божией Матери и Святым. Неизмеримо значение молитвы для христианина. Она является... наиболее действенным из средств для достижения цели жизни христианина, стяжания им Духа Святого Божия. Преподобный Серафим так говорит про это. «Всякая добродетель, Христа ради делаемая, дает благо Духа Святого, но более всего их дает молитва. Ибо, например, захотели в церковь к службе божественной сходить Да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели вы нищему милостыню подать, да либо нищего нет, либо нечего дать. Захотели вы девство или целомудрие соблюсти, да по сложению вашему или по усилию вражескому и по собственному бессилию и немощи человеческой сил нет им противостоять». захотели да бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сотворить, да тоже или сил нет, или случая сыскать не могли. А для молитвы это уже никак не относится. На нее всегда возможности есть и богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Вместе с тем... Молитва является и путем, и средством для всех достижений христианина. Молитва — источник всего и всякого преуспеяния. Молитва — барометр духовной жизни, утверждает епископ Феофан Затворник. А преподобный Исаак Сириянин пишет «Всякую вещь, малую и великую, должно нам в молитве спрашивать себе у Создателя своего. Поэтому молитву надо считать самым важным из своих дел дня, если не считать дел милосердия. И, как говорил игумен Антоний Оптинский, «на молитву должно вставать поспешно, как на пожар». По словам старца Захарии из Троица Сергия Лавры, молитва — это начало вечной жизни, это дверь, через которую мы входим в Царство Небесное, это дорога, которая ведет нас и соединяет с Ним. Без молитвы человек не живет, а постоянно умирает, хотя и не сознает этого. Ничего из дел на земле нет более важного, чем молитва. Молитва рождает прочие добродетели. Как говорит архимандрит Сафроний, молитва есть вершина всех аскетических деланий, она есть центр, от которого всякое иное действие черпает свою силу и утверждение. «Не может быть неудачно дело, начатое с молитвой». потому что оно начато с любовью, надеждой, верой», пишет отец Александр Ельчининов. А московский митрополит Филарет утверждает, что душа, постоянно ищущая Господа и молящаяся, принадлежит ему, несмотря на то, что нижняя чувственная область ее, иногда против ее воли, волнуется прирождением и действием несродных ей сил. И тот, кто хочет достигать в мире поставленных себе целей, тот не должен ослабевать в постоянной молитве. Нам надо помнить всегда случаи из жизни пророка Моисея. Когда он держал свои руки поднятыми в молитве к Богу, то израильтяне побеждали омаликитян. Когда же его руки ослабевали, и он опускал их, то начинали побеждать амаликитяне. Да и каждый христианин, имеющий молитвенный опыт, знает, что за ослаблением молитвы всегда следуют недобрые последствия. Как говорил старец Силуан, «Если человек не будет понуждать себя на молитвенное делание, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять. Без молитвы как можно любить Господа?» Но душа молящегося знает Духа Святого. Молитвою приходят к Богу. Молитва есть лучшее дело для души. Ею и спрашивается смирение, терпение и всякое благо. Все святые и одной секунды не оставались без молитвы. Когда не будет на земле молитвенников за весь мир, то пойдут великие бедствия, и мир кончится. Итак, Кто хочет от всего сердца служить Господу, Его Церкви и ближним, все это он может сделать реально уже одной молитвой. В том мире вечные мучения будут у людей от сознания, что они могли бы получить блаженство, если бы при жизни усердно молились и не дали бы себя увлечь рассеянию и мирской суете. Молитва является и ограждением нашей веры. Как говорит отец Иоанн Кронштадтский, люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют его. Короче, от того, что не молятся. Боголюбивая душа не может жить без молитвы, как мы не можем жить без воздуха, и любит ею заниматься, более чем каким-либо иным занятием. Сердце наше ежедневно умирает духовной смертью. Теплая слезная молитва есть оживление его, начинающееся дыхание его. Если не молиться ежедневно плотою теплотою духовную, то легко скоро умереть духовно. А епископ Михаил Таврический пишет, «Опыт молитвенного единения с Богом, Столь неоценимое человеческое сокровище, что беречь его, охранять в себе и углублять, есть первейшая задача личной нравственной жизни. Душа человека получает силу святой жизни только при условии молитвенного единения с Богом и пребывания в Нем умом и сердцем. То утверждает и отец Валентин Свинцитский. который пишет, молитва должна быть главным делом жизни, остальное приложится. Поэтому оптинские старцы говорили, если пришло время молиться, то оставь всякое другое дело. Молитва важнее всего. Как пишет архимандрит Иоанн, казалось бы, какой трепет подлинной радости — должно было вызвать сознание возможности непосредственного обращения в молитве к единому истинному Царю Неба и Земли. Но мало, и очень глухо сознают люди эту близость Божию. Между тем, как говорит святой Авва Евагрий, как тело наше по удалении души бывает мертво и смрадно, так и душа, в которой не действует молитва, мертва и смрадна. Бога надо вспоминать чаще, нежели дышать. Схемонах Силуан говорит, что лишь с помощью молитвы можно достигнуть исполнения заповедей Божьих, так как человек сам бессилен их исполнить. Как мы знаем, одним из основных проявлений энергии христианина является борьба со злом как внутри себя, так и вне себя. И в этом случае главным оружием христианина является молитва. Об этом так пишет Мандрит Сафроний. «В пределах земной жизни, в этой сфере, предоставленной Богом для выявления не только положительных, но и отрицательных возможностей свободы, никто и ничто, не может совершенно остановить проявление зла. Однако молитва любви сильна весьма много изменить в ходе событий и сократить размеры зла может. Все благое, что исходит от Бога и возвращается к Богу, неуничтожимо. Молитва есть одна из высочайших форм благого бытия, неуничтожимого, вечного. Это та благая часть, которая не отнимается. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. По мнению схиархи Мандрита Сафрония, значение молитвы в деле обращения к Богу может быть даже выше, чем проповеди. Он пишет, «Кто познал на опыте величие и трудность христианского пути, тот раздирается двумя чувствами — Одно из них — горячее желание всем познания истинного Бога и света вечного бытия. Другое — страх. А что, если призванные не понесут тяготы испытаний? Вот почему он в большей мере обращается к Богу с молитвой о спасении всех и каждого, чем к проповеди. Преподобный Иоанн Лествичник дает такое всеобъемлющее определение значения молитвы. Молитва по качеству своему есть общение и единение человека с Богом, а по действию своему — утверждение мира, примирение человека с Богом, матерь и вместе с тем дочь слез, покаяние и умиление, очищение от грехов, молитва, мост. Проводящий через искушение, Преграда для скорбей, Прекращение напастей, Ангельское занятие, Пища всех бесплотных духов, Будущая радость, Бесконечное делание. Молитва есть источник добродетелей, Подательница дарований, Невидимое преуспеяние духовное, Пища души, просвещение ума, Прекращение отчаяния, Показатель надежды — Конец для печали, богатство иноков, сокровище безмолвников, молитва, уменьшение раздражительности, зеркало для духовного возрастания, показатель духовного возраста, обнаружение состояния духовного, указание будущего и путь к постижению будущей славы. Молитва истинно молящегося есть предвкушение будущего суда Господня и величия престола Его. А вот и еще глубокое определение молитвы, данное великим молитвенником, отцом Иоанном Кронштадтским. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, созерцание Бога, дерзновенная беседа твари с Творцом. благоговейное стояние души перед Ним, как перед Царем и самой жизнью, дающей всем жизнь, забвение для Него всего окружающего. Молитва — пищи души, воздух, свет, животворящая теплота её, очищение грехов, благое иго Христова, легкое бремя Его. Молитва — постоянное чувство своей немощи или нищеты духовной, освящения души. предвкушение будущего блаженства, блаженство ангельское, небесный дождь освежающий, наполняющий и оплодотворяющий землю души, сила и крепость души и тела, очищение и освежение мысленного воздуха. Молитва, просвещение лица, веселье духа, золотая связь, соединяющая тварь с Творцом, Бодрость и мужество при всех скорбях и искушениях жизни, светильник жизни, успех в делах, ангельское достоинство, утверждение веры, надежды и любви. Молитва. Сообщество с ангелами и святыми, от века Богу угодившими. Молитва исправления жизни. Мать сердечного сокрушения и слез». сильное побуждение к делам милосердия. Молитва «Безопасность жизни», уничтожение страха смертного, пренебрежение земными сокровищами, желание небесных благ, ожидание всемирного судьи, общего воскресения, жизни будущего века, усиленное старание избавиться от вечных мучений. Молитва «Непрестанное искание милости». помилование у владыки, хождение перед очами Божиими, блаженное исчезновение перед всесоздавшим и всеисполняющим Творцом, живая вода души. Молитва, вмещение в сердце всех людей любви, низведение неба в душу, вмещение в сердце Пресвятые Троицы. по сказанному, к Нему приедем, и обитель у Него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Об исключительном значении молитвы так говорит и современный нам богослов архиепископ Иоанн Шаховской. Свободной, честной мыслью своей, верой, как высшей духовной интуицией, и молитвою, Человек может пройти мгновенно все то расстояние, которое отделяет его от Бога. Молитва есть истинное питание Духа и оживление бессмертного существа в человеке. Она есть высшее просвещение человека. Кто хочет молиться Богу, тот найдет молитву. И кто найдет ее, никогда не оставит, потому что нет большего блага, и счастье для человека, как говорить с Господом, осознавать и чувствовать свое живое личное общение с Творцом бесконечной любовью и правдой. По Его любви и правде томится всякий человек, не угасивший до конца своего духа.